Глава пятая. Битва. Осадные орудия им не понадобились. Вопреки опасениям мятежники не стали отсиживаться за стенами столицы и решили дать открытый бой. На первый взгляд странное, но на деле достаточно разумное решение. Долгий период мира сделал Аитал слабо пригодным для долгой обороны. Штурмующие могли под прикрытием зданий. Скрительно подойти одновременно в десятках мест и без особых проблем захватить участок стены. Да и львиная доля мятежников отнюдь не горела желанием сражаться на стороне новоявленного князя и в условиях уличных боев легко могла дезертировать. На стенах их еще можно было как-то контролировать, но стоит нападавшим прорваться за них, и в узких улочках штурмовые отряды просто разбегутся. О том, где именно произойдёт бой, стало известно заранее. Мятежники прошли полдня пути от столицы и остановились, попросту перекрыв единственную дорогу. По сути, выбора не осталось. Попытка обойти бы способную и вряд ли уступающую по численности армию ничем хорошим бы не кончилась. На марше отряды растянутся и будут лёгкой добычей, а в городе всё равно оставался какой-то гарнизон. Лесть между наковальней стены молота мармии мятежников смысла никакого. Единственная реальная альтернатива развернуть армию была неприемлема. После прерванного дневного перехода армия разбивала лагерь с особой тщательностью. На границе выкопали ровы даже возвели небольшую стену, превратив его практически в крепость. Да римского аналога далеко, солдатам не хватало выучки. Но в внезапной атаке у врага уже не получится. Тем не менее, присутствие противника заставляло утроить бдительность. Многие солдаты спали в доспехе, с оружием под рукой. Оседланные кони паслись возле шатров. Количество постов было утроено, а за вражеским лагерем следили десятки разведчиков. Все эти предосторожности принесли результат, и мятежники так и не осмелились на ночную атаку. После завтрака солдатам выдали покупку вина, построили, и генерал произнёс небольшую речь, вполне стандартную для таких случаев. Что-то о трусости врагов, неминуемой победе, благосклонности богов, богатой добыче и славе. Стандартный список, должный заглушить страх у солдат смерти. Разве что женщины в нём отсутствовали? Где их взять на такую орду? Всё же не чужую столицу штурмовать предстоит. И на разграбление город солдатом никто не отдаст. Так что речь Игорь пропустил мимо ушей, рассматривая огромного драко, которого генерал Тро использовал вместо традиционного коня. Дом ящера не зря славился своими химерами. Эта особь, к примеру, достигала в холке трех с половиной метров и отдаленно напоминала рапторы из парка юрского периода, или скорее дейнониха, поскольку рапторы были куда как мельче. Учитывая как природную, так и навешенную броню, пасть с двумя рядами зубов, выдающуюся силу, сопротивляемость магии, выносливость и скорость, весьма грозный противник. В бою драки во всём превосходили лошадей и, наверное, могли бы заменить традиционную кавалерию, не будь список их недостатков столь же впечатляющим. Драки плохо размножались, долго росли, Наравили лечь в печку зимой и очень неохотно носили всадника. По сути, этими хищными ящерами могли нормально управлять лишь прошедшие особую подготовку маги. Обычный всадник рисковал в любой момент быть сброшенным и съеденным собственным питомцем. К там уж их кормить химер нужно было мясом, причём мясо павших врагов для этого не слишком годилось. Людоедство могло войти в привычку, а это не всякому по карману. Даже боевой конь Животное достаточно прихотливое, обходился в разы дешевле. Что там говорить, если во всей армии сейчас имелось только 5 наездников на драках, и принадлежали они к дому Ящера. После того, как мы вернём Аитал, каждый из вас получит награду лично от дома Ящера. Простые воины по две золотые монеты, десятники и адепты по 5 монет, а маги и сотники по 20. Конец речи вышел особенно впечатляющим. Солдаты взорвались восторженными криками. Игорь напрягся привычно по чуе в подвох. Хороший ход, который несомненно прибавит ящерам популярности. Только вот где трой возьмет столько золота? Клановая казна разграблена, а учитывая численность войска, предстоит выложить тысяч двадцать не меньше. Даже если погибшим заплачено не будет. Это всё равно не меньше 10.000 золотых драконов. Где я ещё возьму столько золота? И самое главное, зачем им это вообще надо? А теперь строитесь и покажем этим ублюдкам. Герольды протрубили выступление, и времени думать на отвлечённые темы не осталось. Погода стояла ясная, хотя с вечера над головой висели тяжёлые тучи и грозил разразиться ливень. Сегодня на небе не осталось и облочка. Заслуга не столько удачи, сколько магов-погодников, причем похоже обеих сторон. Сражаться в дождь было опасно. Слишком уж велик соблазн набернуть против противника силы природы, превратив обычный дождь в ледяной, подправить молнию в сторону врага или устроить бурю. Учитывая, что вражеские маги сидеть без дела не будут, результат непредсказуем. Даже простой ливень может превратить поражение в ничью, что уж говорить о ледяном. Пятеро сильнейших магов в главе с мастером и сейчас остались в лагере следить за погодой. Повезло, а чем бы ни закончилась битва, они скорее всего выживут. На свой счёт у Игоря были серьёзные сомнения. Ожидание выматывало. Крупные битвы с привлечением магов происходили крайне редко. Ещё реже силы сторон были сопоставимы, но тактика осталась неизменной с древних времён. Оба войска разделились на несколько частей: правый фланг, левый фланг, центр и резерв. Игорь попал на левый фланг, с запада прикрытый рекой. Основу фланга составляло турское ополчение и часть пограничных гарнизонов. Своих магов у них было мало, и несколько десятков отправили им в усиление. Начался бой с попыток магов прощупать защиту друг друга. Одни атаковали пехоту простыми заклинаниями, другие пытались их защитить. Игорь предпочёл лишний раз не рисковать и сосредоточился на защите. Пусть лучше стрелки работают. До противника было более 300 м, и на таком расстоянии даже простой деревянный щит способен остановить ледяную стрелу или слабенький огненный шар. Использовать что-то более мощное попросту опасно. Среди слабеньких боевых магов скрывалось несколько сильных колдунов, и время от времени они вычислили достойную мишень, пытались прикончить ее совместным ударом. Да и метатели, собранные мятежниками по всему городу, вносили свою лепту. День выдался прохладным, противостояние достаточно скучным, и к обеду Игорь мог лишь порадоваться, что ему хватило ума тепло одеться. Грязный серый плащ с капюшоном несколько затруднял движение, зато хорошо защищал от пронизывающего ветра и, что не менее важно, не привлекал лишнего внимания. "Меняемся!" прокричал сотник. Первые ряды, прикрывавшие остальных ростовыми щитами, в который раз сменились, позволяя заднему опуститься на землю и отдохнуть. Кто-то пил из фляги и закусывал, кто-то без лишнего стеснения справлял нужду. Игорь сел на счет и посмотрел на солнце, пытаясь угадать время. Уже час дня, если так пойдет, до вечера ничего не решится. Возможно, когда-то во времена расцвета магии такая стратегия была более эффективна, но сейчас потери сторон едва ли превысили сотню человек. Ожидание выматывало, но никто не решался перейти в атаку первым. Неудивительно, большую часть обеих армий составляли разнородные отряды ополченцев. вряд ли способные сохранить строй при движении. Раздался гомон, и Игорь приподнялся, чтобы разглядеть происходящее. Из рядов врага вышел воин в тяжёлом доспехе. Слишком тяжёлым, такой доспех больше подходил для всадника, и тем не менее враг двигался в нём без видимых усилий. Мак или лич, или просто смертник, напившийся зелий до упора. Ещё один поединщик. время от времени из рядов той или иной стороны выходили смельчаки, вызывая противника помериться силой. Результаты этих испытаний тут и там усеивали поле в виде обобранных тел. Что интересно, победители ни разу не пытались утыкать стрелами. Считалось, что боги такое вероломство не одобряют, а перед лицом смерти многие становятся суеверными. Ругаться пёс шелудивый будет. Даже с каким-то удовольствием прошептал Тисон, один из двух телохранителей Игоря. Я ошибся. На этот раз враг обманул их ожидания. Слушайте меня, солдаты наших врагов. Я глаз князя, и мои слова его слова. Голос, усиленный магией, позволил услышать себя практически всем. Игорь поморщился и прикрыл уши. С такой глоткой никакие сигнальные трубы не нужны. Вы зря противитесь неизбежному. Мы победим. Сложите оружие и расходитесь по домам. И клянусь, кара постигнет только ваших командиров. Иначе ответственность за предательство понесете не только вы, но и вашей семье. Думайте. Результатом речи стал лишь поток браней и оскорблений. Несколько выпущенных с горяча стрел упали далеко в стороне, сбитые резким порывом ветра. Сделав паузу, Макс заговорил вновь, а легко заглушив угрожающий гул толпы. Вижу, никто не хочет последовать мудрому совету. Тогда начнём суд. Ричард сын Лорга, воин городской стражи. Слушай меня. Мы знаем, ты пришёл на это поле как враг нам. Покайся, и князь простит и тебя и твою семью. Глашатай взмахнул рукой и вперед выволокли пожилую пару. Ценами тяжа одна. Неужели родители должны жизнью заплатить за ошибку сына? А думай себе, пока не поздно, и переходи на нашу сторону. Я жду твоего решения сто ударов сердца. Над полем боя повисло тягостное молчание. На правом фланге наметилось шевеление, но никто так и не появился. Кто-то из магов попытался прикончить Крикуна ледяной стрелой, но не долетев десятка метров, сосулька резко клюнула в землю. Ударившие в ответ молнии были гораздо мощнее, поразив не только мага, но и нескольких солдат поблизости. Опять метатели. Герольд разочарованно вздохнул. Ты сам решил их судьбу. Пусть боги накажут тебя. Стоящие позади колена преклоненных стариков солдаты пронзили их мечами. Передам союзников вновь пробежал возмущённый ропот, послышались гневные крики и угрозы. В этом мире христианство не наложило на общество свою печать в виде заповеди и смертных грехов. Местные боги были жестоки, и их последователи милосердие к врагам практиковали редко. Однако происходящее всё же несколько превосходило традиционные злодеяния. Это ведь не каких-то дикарей вроде орков или гномов резать, на которых никакие ограничения не распространяются. Кто там следующий? Кром, сын торговца Ила из рода Вяза, как ни в чём не бывало, продолжил глашатай. Ещё подрагивающие тела так и оставили валяться перед строем. Ты тоже здесь и хочешь обернуть оружие против нас? Твоя жена И с толпы вытащили испуганную девушку и бросили на колени. Нет, не надо. На этот раз реакция была моментальной, из рядов союзников выскочил мужчина и, бросив оружие, побежал к врагу. Дезертир не преодолел и половины расстояния, как его настигли стрелы. Умер он почти сразу. Хорошо, на этот раз голос Герольда был довольным. Этот мужчина поступил как герой и спас свою жену. Боги отведут ему хорошее место. Увидите женщину, она может быть свободна. В следующий час продолжался то же самое. Герольд называл имена, солдаты выводили заложников и за редким исключением убивали. Даже если кто-то и хотел сдаться, командиры удерживали его от глупости силой. Однако результат оставался неизменен, и на земле распростёрлись уже около трёх десятков тел. Нервы были на пределе. Игорь ловил себя на желании попробовать прикончить мерзавца, но трое пытавшихся это проделать магов погибли. К тому же он ещё мог мыслить логично и видел, что за жестокостью стоит и простой расчёт. Почти вся лёгкая пехота врага была согнана на это поле силой или угрозами, а потому совсем не горело желанием сражаться. Теперь у них нет выбора. взбешённые происходящим войны вряд ли будут склонны к милосердию битва обещала быть кровавой следующий у нас вновь прозвучал ненавистный голос закончить он не успел какой-то воин выскочил из строя и повернулся к войску взмахнув мечом и что-то крича судя по тому что его не убили сразу он оказался достаточно знатен а потом стало поздно Стоять в ожидании того, что следующими могут оказаться уже твои близкие, было невыносимо. За ним последовали ещё несколько человек, потом десяток, а затем сотни. Где-то позади запоздало протрубили приказ к атаке. Битва началась, наконец-то. Игорь сбросил мешающий плащ и практически побежал, стремясь как можно быстрее достичь рядов противника. Магов среди наступающих не так много, примерно один на четыре десятка. И на этом этапе их главная цель сломить вражеский строй. Ну и желательно в процессе не умереть. Великих воителей среди магов мало, так что дать им эту возможность должны были представленные телохранители. Ральф и Тисон, дружинники Истура, следуя приказу командира, держались рядом. Сверху на наступающих обрушился редкий дождь стрел. Первый залп забрал несколько десятков жизней, но второй уже особого вреда не причинил. Практически у каждого воина был щит. Зато последовавший за этим арбалетный залп оставил на земле немало тел, а вражеские арбалетчики поспешно отступили за ощетинившийся копьями строй. Не все, некоторые не успели или строй не пожелал пропустить их, и погибли. Где-то сзади протрубил рог, требуя остановиться. Вопреки ожиданиям Игоря, командиры смогли остановить солдат. Игру дюна копья бросили щитаные безумцы. Маги, десятки боевых плетений разом пробили бреши в стене копий. Затянуть бреши враги не успели, туда с ходу ворвались войны. С профессиональной армией такой трюк бы не прошёл, но здесь элементарно не хватило выучки. Строй распался практически на всём протяжении. Стоим, прикрывайте меня. Игорь предпочёл не лезть в мясорубку, а находясь чуть позади подыскивать достойные цели. Долго искать не пришлось. Один из врагов, внешне мало чем выделяющийся из толпы, взмахнул рукой, посылая стрелу праха в воина-союзников. Воин как-то сумел блокировать атаку мечом, но плетение попросту разлетелось в пыль, которая осыпала ему руки и лицо. Судя по крику, боль была дикая. Узнать, насколько это смертельно, не удалось. Упавшего быстро добили. Игорь одну за другой создал и послал в мага две ледяных стрелы. От первой некромант увернулся, зато вторая достигла цели и пробила кожаный доспех. Недостаточно глубоко снаряду не хватило скорости, нужно вкладывать больше силы. Схватившийся за кровоavленный бок, маг осел на колено. Игорь поймал его взгляд и поднял руку, собираясь добить побледневшего врага. Не успел Некроманта прикрыли щитами и утащили куда-то назад. Может и к лучшему. Пусть враг и не умрёт от такой раны, но в этом бою ему уже не участвовать. Конечно, огненные шары или молнии раненных почти не оставляют, но требуют больше энергии и что немаловажно, могут привлечь опасное внимание. Происходящее напоминало какой-то фильм ужасов. Кругом лилась кровь, падали трупы, кричали раненные. Раз и ледяная стрела пробивает кожаный доспех, схватившегося за грудь мужика, сбивают с ног и добивают ударом топора. Два и совсем молодой парень получает ледяной стрелой в лицо. Его добивать уже нет необходимости. Три нет, щит ледяная стрела не пробила. Игорь даже не пытался считать, скольких убил. Доспехи или дешевые обереги не могли защитить от боевой магии. Не время и не место для жалости. Берегись. Один из телохранителей шагнул вперёд и упал, получив огненный шар в голову. Борода и волосы вспыхнули факелом, и крик захлебнулся. Тисон прикрыл Игоря щитом, по которому тут же расплескалась волна пламени. Щит буквально рассыпался на части и перекинулся на держащую его руку, но это дало магу время опомниться. Его всё же заметили. Игорь перешагнул упавшего телохранителя, Отведя следующий сгусток огня куда-то в небо, рефлекторно пущенная им в ответ ледяная стрела растаяла в огненной защите. Идиот. Секундная пауза позволила Игорю оценить противника. Посечённые доспехи и два кровоavленных меча подходили больше войну, но нездорово светившаяся алая аура выдавала мага, посвящённый огню. Я Эрик Огненный. Ты убил слишком многих. Настало пора умереть самому, огневик растянул губы в усмешке, глаза определённо горели безумием. Посмотрим, стихийник, презрительно искривил губы Игорь. И едва не поплатился за свою говорливость жизнью. Врак не стал дожидаться ответа или вступать в магическую дуэль. Без особых затей сократив расстояние и попытавшись его зарубить, оба телохранителя выбыли из игры. А другим в полубоя было не до защиты какого-то мага. Игорь едва успел скинуть с плеча щит и, приняв на него первый удар, отскочить и обнажить меч. Обмен ударами быстро показал, что в рубке Игорь заметно проигрывает. Присвоенная память не могла заменить многих лет тренировок, а Агневик был действительно хорошим мечником. Игорю едва хватало реакции, не дать себя убить, отступая под градом стремительных ударов. На доспехах уже появилось несколько глубоких зарубок, а амулет залечил первые раны. Тем не менее он держался, и вскоре на лице стихи ника мелькнуло беспокойство. Желание прикончить мага сыграло с ним злую шутку. Преследуя отступающего врага, он слишком оторвался от своих. Прилетевший откуда-то слева топор поставил точку в поединке, смяв бронзу шлема и череп под ним. В последний миг Эрик заметил опасность. И рефлекторно попытался выставить защиту, но это стало ошибкой. Огонь, способный не подпустить к нему людей, оказался слишком слаб, чтобы остановить или хотя бы отклонить топор. Игорь опустился на колено рядом с телом. Короткий поединок вымотал его больше, чем весь предыдущий бой. По спине тёк пот, а руки ощутимо дрожали. Хотя не факт, что дело в нервах. Похоже, куда большую роль тут сыграл выброс энергии от близкой гибели мага. Некоторые называют это посмертным проклятием, способным убить обычного человека. Как вы? Вы ранены? Тисан поднял голову. Игорь, телохранитель, боюкал опаленную руку. Это ты метнул топор. Вовремя. Сейчас отдохну немного и продолжим. Не торопитесь. Похоже, они отходят. И правда, врагов по близости почти не осталось. На этом участке большая часть профессиональных солдат пали, и ополченцы отступали местами, переходя в беспорядочное бегство. Что ж, винить их в трусости не приходится. Подкреплений не было, а потери среди них огромны. Им на пятки наступали преследователи, торопясь убить как можно больше. Доспехи ощутимо давили на плечи, и Игорь не нашел в себе желания присоединиться к преследованию. Силы еще понадобится. Здесь они, может, и победили, но битва всё ещё далека от завершения. Отбросив посечённый щит, Игорь пытался вернуть меч в ножны, неудачно. Меч, изготовленный из не самого лучшего железа, не только покрылся глубокими зарубками, но и заметно погнулся. Парень хрипло рассмеялся. Интересно, получится ли выправить его ногой? Говорят, у древних получалось. Ладно, не стоит заниматься ерундой. Отбросив испорченный меч, Игорь подошел к телу павшего мага. Третий круг, судя по кольцу, у неполноценного стихийника имелись немалые шансы выйти победителем. Парные мечи не пострадали, и взяв их в руки, Игорь понял почему. Мало того, что клинки сделаны из стали, так по ним еще и шел булатный узор, а в рукояти их сидели крупные полудрагоценные камни. Артефактное оружие, причем похоже очень дорогое. Его старый меч, если и был лучше, то не на много. Сняв струпанные ножны, Игорь приладил их к поясу. Рукояти приятно лежали в ладонях, и даже не владея двуручным боем, он ощутил сильное желание оставить клинки себе. Помешать этому мог лишь один замшелый обычай. Игорь косо посмотрел на своего спасителя. Телохранитель опустился на колено рядом с мени удачливым товарищем, судя по распадающейся ауре, уже мертвым. В соедини друзей не составит труда. Один удар, и никто ничего даже не поймёт. Игорь тряхнул головой. Что за мысли? Мёртв, констатировал Игорь, подходя ближе. Мне жаль. Он был хорошим воином и моим другом. В туре у него осталась семья, пятеро детей, старшему 14. Хорошо он не здесь. Ещё и его гибели сурабы не пережила. Передайте деньги его жене вместе с моей благодарностью. Игорь вложил в руку воину кошелёк. Жаба привычно зашевелила лапками и успокоилась. Денег там было не слишком много, золотых пять. Идти в бой с кошельком полным золота лишь радовать врага, который будет обшаривать твой труп. Это будет, кстати, воин поднял взгляд. Вижу, ты взял мечи огневека? Хочешь их себе? Мягко поинтересовался Игорь. Нет, отвёл взгляд Тисон. В голосе мага не было угрозы, но в спину будто вдохнуло холодом. Такое приметное оружие не по мне. К тому же огневик прожарил мне руку до самой кости. Я не скоро смогу взять меч, если вообще смогу. Он скривился от нахлынувшей боли. Да и глену выглядела рука откровенно. Х... Игорь привычно направил к ней исцеляющий поток от амулета. Терпимо, заживёт. Игорь порылся в сумке на поясе и вытащил одну из склянок, выданных перед боем. Ещё один ничего не стоящий жест. Зная, из какой гадости делают зелье, пить их сам он стал бы только в крайнем случае. Выпей это, уберёт боль, возвращайся в лагерь. Я могу сражаться, у меня есть вторая рука, да и это и как будто лучше. Сегодня ты сделал достаточно. Ты хочешь оставить свою жену вдовой? Кто, кроме тебя, поможет семье друга? Сейчас тебя убьёт любой ополченец. Иди. После боя найди меня, я помогу с рукой. Игорь проводил воина взглядом, о том, что не так давно сам подумывал прекончить своего спасителя, он предпочитал не вспоминать. Не всерьёз же он в самом-то деле. В небе над полем кружили сотни воронов. Проклятых птиц не зря считают символом смерти, чутьё не подвело их и сейчас. Внизу хватало пищи. Однако инстинкт шептал, что пытаться добраться до выжделенного мяса пока слишком опасно, нужно подождать. Повинуясь внезапному желанию, один из воронов опустился ниже, нарезая круги. Что его там заинтересовало, он не мог понять и сам. Кто-то из воинов поднял голову, одним движением выкинул лук и выпустил стрелу. Она пролетела в считанных сантиметрах, заставив птицу испуганно каркнуть и устремиться ввысь. Странное желание рассмотреть происходящее по лучше пропало, а находящийся за несколько километров маг открыл глаза, разрывая связь с крылатым разведчиком. Он видел достаточно. Что там? поинтересовался у мага князь. Подходящего холма, с которого поле было бы видно целиком, не нашлось, и управлять битвой приходилось старыми способами, ориентируясь на гонцов и доклады магов, умеющих управлять птицами. Мой князь, левый фланг смят, ополченцы бегут. Хм. Я надеялся, они протянут подольше. Не чуть не расстроился Малком. Ладно, дайте сигнал Лиеру. Пусть атакуют по левому флангу. Но наши войска ещё не отступили, осмелился возразить какой-то офицер. Обойти их кавалерия не сможет. Это не важно. Вряд ли мы сумеем в ближайшее время собрать их в отряды и вновь заставить сражаться. Пусть всадники идут на прямик. Если кто-то попадётся под копыта, сам виноват. Долго отдыхать, Игорьу не дал раздавшийся сзади звук рога. Три длинных пауза, повтор, сигнал сбора. Вроде бы. Игорю пределыл, откуда идёт звук, и найдя группу всадников из знаме с чёрным геральдическим быком, устало поплёлся к ним. Левым флангом командовал один из старейшин тура, сухой мак на вид лет 60. Мознув взглядом по его свите, Игорь с неудовольствием увидел давешнего сотника и поспешил затеряться среди прочих солдат. "Всадники, быстрее!" рок протрубил в нофи, на этот раз в его звуке можно было различить тревожные ноты. Вражеская кавалерия, пройдя сквозь свои отступающие войска, вырвалась в открытое поле, пугающее зрелище. Строится! Крик командира подхватили десятники. Строится быстрее! Копейщики вперед! Стрелки приготовьтесь! Воины засуетились, пропуская вперед тех, у кого были копья, и выстраивая какой никакой строй. Копий не хватало, в пылу боя их давно побросали, а топор или меч не самое лучшее оружие против надвигающейся лавины. Единственным плюсом был небольшой холм. Но пологий склон вполне подходил для атаки кавалерии. Пока же оставалось лишь смотреть. Десятки воинов, слишком увлёкшихся преследованием или мародёрством и потому оторвавшихся от основных сил, погибли в считанные минуты. Враги разделились, с энтузиазмом вырезая мелкие группы и одиночек. Противостоять одоспешенным всадникам без строя или длинных копий было невозможно. Какой-то маг перед тем, как его стоптали, сумел убить двух коней. Горско солдат успела добежать до берега и спастись. Прыгать за ними с обрывов садники не стали. Трое всадников, увлёкшись попытками подцепить на копьё паренька лет 16, подъехали слишком близко. Копьё ударило беглеца в спину и вышло из живота. Мастерский удар, но порадоваться ему было не суждено. По всадникам ударил ливень стрелы плетеней. Несмотря на это, дальний из них каким-то чудом уцелел и развернул коня. Посланная в догонку молния заставила воздух на секунду замерцать, а затем все же преодолела защиту. Мятежник выгнулся дугой и медленно сполз с седла. Вот и причина везения: у врагов были защитные артефакты, причем не те слабенькие подделки, что десятками штампуют начинающие маги, а полноценные защитные артефакты. Плохо. У них защитные амулеты, подтвердил догадку старейшина. Не иначе вытрясли все столичные запасы. Игорь погладил рукоятки своих мечей. Теперь понятно, откуда такое дорогое оружие у простого огневика. Сейчас нападут, прошептал какой-то парень рядом судорожно сжимая топор. Действительно, все более мелкие группы либо слились в более крупные отряды, либо оказались стоптанными всадниками. Похоже, настал их черед. На вскитку вокруг собралось порядка восьми сотен, если не меньше. Всадников около четырех сот, причем большая часть тяжелая кавалерия. Выводы напрашивались неутешительные. Всадники выстраивались в традиционный атакующий клин. Впереди рыцари на тяжелых прикрытых доспехами лошадях, сзади те, у кого доспехи лошадь похуже. И один из рыцарей в первых рядах высидал на здоровенном черном коне. Попона скрывала детали, но это был его конь. Сейчас хныканье действовало на нервы. Боги, спасите нас! Я не хочу умирать. Овцу в жертву принесу. Заткнитесь, сейчас попрут. Однако враги нападать не торопились. В строю встали всего 3 сотни воинов. Ещё два десятка спешились, бродя по полю и осматривая трупы, а остальные принялись на арканах подтаскивать к ним все новые тела. Причина такого поведения прояснилась, когда стали подниматься первые мертвецы. Мятежники не собирались терять людей, кидая кони на копья, они должны были лишь выиграть время для некромантов. После того, как поднятая ими нежить прорвёт строй, довершить разгром ударом кавалерии будет не трудно. Нужно было атаковать, однако и это равносильно самоубийству. Такое могла бы провернуть обученная профессиональная армия Они полупрофессиональное ополчение. Большинство некромантов сумеют поднять одного-двух зомби, но их много. Игорь насчитал больше полусотни умертвий. Интересно, на что командир надеется. Копейщики, стоять! Облизнул пересохшие губы старик. Не хорошо критиковать командование, но воплощением уверенности он явно не выглядел. Стрелки, приготовьтесь, бейте в голову! Маги, остановите их! Ирк скачил к командующему и проси подмоги, передай, что если он не пришлёт кого-нибудь через час мы все будем кормом для ворон. Я не это приказ. Игорь проводил взглядом всадника и поднял голову к небу. Там терпеливо дожидаясь своего часа, парили сотни чёрных птиц. Судя по тому, что старейшина послал просить помощи своего сына, а не простого воина, Делай вправду плохи. Эх, жаль, что он не умеет телепортироваться. Маги противника сумели поднять немало тварей. Часть нежити сумели остановить орболетчики, поразив в голову, часть насадили на копья. Немногие маги тоже сделали, что могли. Но устоять против тех, кто не боится смерти, боли, ран и не должен беречь своё тело, непросто. Первые ряды нежити буквально разорвала на части. Вот и не стало копейщиков. Тем не менее, количество умертвий уменьшалось. Спасало то, что нежити было не так много, и поднятая наспех по качеству она уступала традиционной. Поднять мертвеца прямо на поле боя без помощи могущественных артефактов нелегко. Некромант должен самолично подпитывать новоявленную нежить и главное управлять её действиями. контролировать больше одной твари за раз трудно, да и с мёртаностностью или долговечностью они не отличаются. Зато если материала достаточно, мертвецов можно поднимать вновь и вновь, до тех пор, пока в этом не отпадёт необходимость или не кончится сила у мага. Единственный шанс уничтожить контролирующих нежитьмагов, но добраться до них мешала конница. Шах и мат. От этой мысли Игорь неожиданно для себя рассмеялся. Если ему суждено умереть здесь, он сделает все, чтобы забрать с собой как можно больше врагов. Похоже, он сходит с ума. Идея собрать нежить в кулак имела и один недостаток: вместе пришлось собрать и множество слабых магов, которые ее контролировали, и не все из них поступили на службу дому ночи добровольно. Некоторым терять было уже нечего. Два трупа, слишком изувеченных, чтобы быть использованными в первой волне, внезапно поднялись с земли и ворвались в ряды замерших в трансе магов, без особых усилий устроив настоящую резню. Когда опомнившиеся солдаты охраны сумели изрубить тварей, больше половины некромантов было выведено из строя, и почти на 5 минут нежить осталась без контроля со стороны хозяев. Первые секунды войны союзников не могли поверить в происходящее. А затем дружно накинулись на замершую нежить, подрубая конечности и кроша черепа. К тому моменту, как маги выявили предателей и расправились с ним, от их марионеток мало что осталось. Планы пришлось изменять. Звук трубы заглушил начавшееся было в рядах союзников ликование, а грохот копыта окончательно оборвал его. В атаку пошла кавалерия. Среди воронов мелькнул хищный силуэт сокола, и стая с хриплыми криками кинулась в рассыпную. Полетели перья. Сбив пару птиц, охотник бросил добычу беспорядочно кувыркаться к земле. Еда этого странного сокола не интересовала. Главного он добился. Напуганная стая устремилась прочь. Спустя несколько минут Трой вскинул руку, и сокол, хлопая крыльями, опустился на подставленный на руч. Наблюдение с помощью птицы имело древние корни, и многие дома разводили крылатых разведчиков. Дом ящера славился химерами, и ездовые драки среди них были далеко не единственными. Ты хорошо постарался, улыбнулся Трои передавая разведчика слуге. Письмо от ученика, кто бы ни скрывался под этим именем, не солгало, и среди некромантов действительно нашелся предатель. Значит, последнее донесение верно, и отослав перед боем полсотни лучников, он не совершил ошибки. Теперь самое время вмешаться. Тур запросил за помощь немало, и если его ослабление пойдёт на пользу, то уничтожение будет уже лишним. Определённо пора вмешаться. Тем более, что гонец уже близко. Страйся держать строй, надрывался наместник. Стоять до конца. Кто побежит, повешу. Повесит. От нелепости такой угрозы Игорь едва не рассмеялся. На этот раз копий едва хватило на первый ряд, и это были короткие пехотные копья, а не длинные пики. Кавалерия сомнёт первые ряды и даже не заметит. Бежать глупо. Солдаты вокруг уже знали, что он маг. А если побегут маги, побегут все. И все полягут без всякой пользы и смысла. Стреляйте! Убейте их! Лучники, маги! Немногочисленные стрелки не нуждались в приказе, старательно опустошая кольчаны. Временами тренькали арбалеты. К ним присоединились маги, но слишком мало их дожило до этого момента. Лавина неумолимо приближалась. Вот один всадник получил болт, взобрал и закачался в седле. Вот конь нашёл копытом невидимую в траве ямку и с диким ржанием покатился по земле, ломая ноги себе и калеча всадника. Вот запнулся об упавшего следующий. Вот огненный шар, отражённый от незримой защиты, ударил в землю, заставив коней встать на дыбы. Ледяная стрела вонзилась в щит и разлетелась на куски. Цельтесь в коней, они не защищены амулетами. Выпустив несколько молний, Игорь с угрогою вытащил пистолет, прицелился в очередного коня и выстрелил в всадника. Серая папона изрядно скрывала очертания, но это без сомнения был Гром. Остаток обоймы он разрядил едва ли не наугад, однако атаку это практически не замедлило. А затем первые всадники налетели на копье. Он ещё успел достать меч. Удар, темнота. Помощь пришла вовремя, как раз после того, как строй окончательно распался, европеи стали добивать разбегающихся солдат. Кавалерия союзников была не слишком многочисленна, но для ослабленного врага хватило и этого. Лишь несколько десятков вражеских всадников сумели уйти. Из двух тысяч в начале боя к концу на ногах осталось всего сотни полторы. Наместник, надо отдать старику должное. До последнего оставался возле знамени и пал вместе с ним. Всадники умчались дальше, оставив выживших залезывать раны. Их удар в центр окончательно приломил ход боя. Держитесь до последнего, князь приказывает вам сражаться. Лицо офицера было искажено от страха, а на боку растекалось кровавое пятно. Он даже не остановился, прокрича в приказ на ходу. И сразу развернул в коня назад. Быть может, это лишь отдельный трус, но так ли передают приказы от победителей? Поднимите меня! Вождь вскочил на сид и двое дюжих телохранителей подняли его на плечи. Вот один из солдат союзника попятился, и глядя на него, попятились еще трое. Какой-то орк, углядев такое безобразие, пинком вернул дезертира на место. А вот чуть дальше, где орков уже не было, дать трусам пинка было уже некому. Вождь выругался. Как он и думал, фланг держался лишь благодаря его воинам. Что происходило в других местах, сказать было трудно. Что делать? Сражаться дальше в надежде на победу или отступить, пока у него ещё остались воины? Непростое решение. Его орки готовы были сражаться до конца, но без союзников шансов победить нет. Всех троих шаманов, выданных старейшинами, уже прикончили. Магов тоже почти не осталось. Большинство либо убиты, либо выдохлись и ушли в тыл. Полчаса, максимум час, и их попросту всех перебьют. Если они продержатся этот час и подкрепления не придут, не спасётся никто, и Великий лес лишится лучших воинов. Кто будет защищать его, когда разгневанные победители придут мстить? И потому ошибиться нельзя. Будто отвечая мыслям, вражеский маг послал молнию, убив десятника, затем попытавшегося помочь ему солдата. Сразу четверо союзников побросали оружие и припустили к нестоль уж далекому лесу. Молнии им вслед не было, маг упал со стрелой в горле. Почему его воины должны умирать, защищая подобных трусов? Двои его сыновей уже пали. И лишь последний, старший ещё сражался рядом. Отходим к лесу, прохрипел урлок. Всё-таки возраст давал о себе знать, выносливости махать двуручником на протяжении 4 часов уже не хватало. Держимся вместе, раненых не оставлять. Отход орков окончательно смешал фланг, тем не менее на почти сотню воинов в полном порядке отходивших к лесу И сообразивших прибиться к ним людям победители предпочитали не лезть. Здесь и сейчас им хватало и противников по слабее. Лишь несколько лучников попробовали обстреливать отряды с далека, но когда орки добрались до леса, я не отстали. Через три часа окончательно стемнело, и орки остановились у какого-то ручья. Перед боями их было почти три сотни. Перекличка показала, что до поляны добралось всего семь десятков. плюс 2 десятка примкнувших к ним людей. И последнего сына вождя среди них не было.